Ника Атлас. Дракон по поданке не товарищ. Глава первая. Ситуацию, в которую я вляпалась, можно описать строками из стихотворения известного классика. Сижу за решёткой в темнице сырой. Ладно, ладно, не в такой уж и сырой, если учитывать, что в данный момент нахожусь в комнате на самой вершине башни. Выхода из помещения мне найти пока не удалось, но руки опускать я не намерена. Вот выберусь. выстрою это ящерица крылатая весёлую жизнь. А пока можно ещё раз пробежаться по комнате, подёргать решётки на окнах. А вдруг повезёт? Правда, что делать в случае, если металлические прутья всё-таки удастся выломать? Вопрос открытый. Ух, вредный дракон. Этим попаданку не возьмёшь. Вернусь в академию, все крылья к гаду переломаю и плевать на последствия. С этой самой минуты дракон попаданке, не товарищ Читая свежеприобретённый фэнтези-роман, я жутко бесилась. Несколько раз порывалась выбросить произведение в открытое окно, но останавливала сама себя. Денег на приобретение печатной книги любимого автора было потрачено немало, и я надеялась, что это будет не зря. Аннотация выглядела отлично, обложка смотрелась потрясно, и тема была как раз моя: фэнтези, другие миры, магия, академия и, конечно, любовная линия между героями. Как тут не соблазниться и не прикупить эксклюзивное издание, да ещё и с хорошей скидкой по промокоду. Просто мечта, книга люба. На календаре была пятница, за окном осень, а в душе хандра, которая обычно легко развеивалась парочкой книг об иных реальностях. Дома стояло несколько забитых до отказа книжных стеллажей, которые сегодня примут в свои ряды многообещающего новичка. Кстати, нужно будет не забыть заняться расслаблением. Хотя в моём исполнении это просто перекладывание драгоценной коллекции с места на место. Усилий много, результата никакого. На работу доставили ту самую книгу, которая вышла у моего любимого писателя всего несколько дней назад. Сгорая от нетерпения, ёрзала на рабочем месте, останавливая тянущуюся за новинкой руку. «Дома. Всё дома. А пока скорее закончить с работой». Я как на крыльях прилетела домой пораньше, забежала, конечно, по пути в магазин, читать книгу и не есть вредности это вообще как. Дома меня, как обычно, встречала тишина и пустота. Жила я одна, животных не заводила по той простой причине, что очень часто отсутствую. Оставлять дома грустить несчастную животинку мне было жалко, но иметь у себя хоть какого-то спутника мне всё же хотелось. А потом у в доме появился он. «Единственный, более-менее живой обитатель квартиры, неубиваемый вид лечебного колонхоя, который я ласково называла Валерчик». Я включила свет в прихожей, заперла входную дверь и потопала на кухню. Лёгкий, но объёмный пакет с купленными вкусняшками опустился на стул. Я налила и поставила греться чайник, пока занималась перекладыванием всего того, что купила для своего книжного марафона в большую, удобную, сладкую корзину». специально для книжных марафонов завела. И вот за окном глубокая ночь. Книга прочитана больше чем наполовину, а героиня сплошное разочарование. Если герой для меня был типичным засранцем, драконом с привлекательной внешностью, то женский персонаж был изображён послушной безмозглой куклой. Больше всего на свете мне не нравились в книгах типичные келейные барышни, которые только и ждут, когда же им на помощь кто-нибудь придёт. Хочу экшена, эмоций, а не вот это вот всё. Я вздохнула, надкусила овсяную печеньку и перевернула страницу в надежде на то, что оставшаяся часть кардинально всё изменит. Ну, ничего подобного не происходило и в помине. До конца уже было пару глав, которые мне пришлось насильно прочитать. Мозгами героиня не обзавелась, как и гордостью и характером. Из достоинств она имела только милое личико и потенциал в магии, который благополучно спустила в трубу, помогая герою. За окном уже цвела, когда я отложила в сторону книгу. Что сказать? Все её произведения меня разочаровали. История вертелась вокруг девушки из глубинки, которая пробуждает в себе магию и отправляется в академию для обучения. Там её, естественно, не возлюбили. Одна из учениц, влюблённых в главного героя, становится главной злодейкой истории. Она издевается над героиней, которая ничего в ответ на это не предпринимает, тихо рыдая по ночам в подушку. Главный же герой во всё это не вмешивается до поры до времени, наблюдая за страданиями девушки. Потом они влюбляются друг в друга, и капец. То есть конец. На протяжении всей истории я ждала, когда же героиня возьмёт всё в свои руки и наконец отомстит или хотя бы ответит обидчикам. Ну ничего подобного не происходит. Это всё, включая любовную линию, жутко бесило меня на протяжении всей книги. Пожалуй, одам её в библиотеку. Взглянув на часы, отметила, что пора бы бабеньке. Бессонная ночь давала о себе знать, заставляя зевать каждые пару секунд. Добралась до кровати практически на ощупь, потому что в сон клонило просто ужасно. Не раздеваясь, завалилась на постель. Я засыпала с мыслью о том, что если бы оказалась на месте героини, ни за что не позволила бы себя обижать, а такого главного героя отправила бы в пешее эротическое. Сон накрыл сознание внезапно. Во сне моё состояние менялось со скоростью света. То мне было адски жарко, и я буквально пыталась содрать себе кожу, но к моему великому счастью, в теле не было и грамма сил, чтобы произвести хоть какое-то действие. То я ощущала себя такой замёршей, будто оказалась в одном купальнике посреди Антарктиды. Сознание периодически уплывало от меня, позволяя телу отдохнуть от сменяющих друг друга ужасных состояний. Что со мной происходило, я не знала. А на то, чтобы оценить ситуацию и сделать из неё какие-то выводы, не хватало сил. Иногда мне удавалось приходить в сознание, и из меня тут же вливался какой-то гадостный на вкус отвар. Выплюнуть мерзость я не могла, а потом просто проглатывала всё, что давали. Мне что давали, никто это был узнать не получалось, потому что на усвоение отравленной смеси уходили все резервные силы организма. После этого я погружалась в непроглядную, но спокойную темноту, позволяя телу немного отдохнуть перед новым адским кругом. Через какое-то время к жару и холоду добавилась боль, которая заставляла тело выворачиваться дугой. Мне хотелось кричать, но я не могла ни звука из себя выдавить. Как же умудрялась моя полуживая тушка в муках извиваться, осталось для меня загадкой. Жар, холод, боль, отвар, беспамятство и так по кругу. Сколько прошло времени с момента начала этого всего, я не представляла, просто надеялась на скорый конец этой пытки. Что-то в моём состоянии изменилось, резко и внезапно. Замерла и прислушалась, и в мозгу вспыхнула догадка. Я теперь могла слышать, что происходит вокруг. Ура! Видеть мне всё ещё не удавалось, так как глаза ни в какую не открывались. Сначала я испугалась, а потом вздохнула с облегчением. Хоть слышу и то хорошо. Вокруг была какая-то суета. Кто-то ходил по комнате, и под его шагами скрипели старые половицы. Стоп! Что? В моей квартире на полу лежит дорогой ламинат и любимый уютный ковёр, который я с боем отвоевала у одной чересчур наглой мадам лет эдак 50. Ничего скрипеть не могло и близко. И из-за этого открытия слух пришлось набрегать в несколько раз сильнее, ибо вокруг творилось что-то странное. Ко мне вломились, я в больнице, Что произошло, пока я отсыпалась от ночного марафона? В то, что всё вокруг – это сон, мне уже не верилось. Слишком реальное ощущение боли пришлось пережить. Я почувствовала, что лежу на чём-то очень твёрдом, но вот что это такое, определить не получалось. Всё моё тело и одежда пропитались потом. Помимо слуха вернулось и осязание. Но вот сил не прибавилось ни на грамм. Я всё ещё не могла и кончиком пальца пошевелить – она могла слышать, что происходит вокруг, а также чувствовать соприкосновение тела с внешними предметами. Кстати, почему на мне не ощущается тяжести одеяла или пледа? Я же вроде как болею. Что за изверки тут надо мной издеваются? Все мои мысленные недовольства мгновенно утихли, стоило уловить звук открывающейся двери. Ну как она? Сестра Авила. Старческий тихий голос прервал человека, который до этого ходил по комнате. Сестра, какого леда происходит? Куда я попала? Кто все эти люди вокруг? Что вообще произошло? Я же просто легла спать в своей запертой квартире. Да прибудет с вами свет Алауруса, метр Бреннан. Милостивый Бог сохранил невинное дитя и даровал ей свою милость, ответил мужскому голосу уставший женский. Какого, Алаирус? Мэтр Бреннан, только не говорите мне, что я перенеслась в последнюю прочитанную книгу. Нет, нет, и ещё миллион раз нет. Не хочу, не буду. Выпустите меня обратно в своё тело. Истерика накрывала разум, и я перестала слушать, о чём там говорят эти двое. Описание сцены, которая на данный момент разыгрывалось вокруг, было мне знакомо. Ещё бы Я ведь всего несколько часов назад читала эту книгу и возмущалась поведением главной героини, в тело которой, судя по всему, и угодила. За что мне всё это? Хочу вернуться назад, в свой мир и в своё тело. Эй, бог Алаирус, или автор книги, кто-нибудь, верните всё как было. Я против попаданства. Возможно, это могло бы продолжаться ещё очень долго, но Измученный пытками пробуждения магии разум дал сбой. Моя стерека сошла на нет, и сознание погрузилось в сон. Во сне я шла по цветущему логу. Он расстилался перед глазами, как бескрайнее море ярко-зелёных трав, пропитанных солнечным светом. Среди них высоко возвышались соцветия разнообразных растений, сверкающих яркими брызгами жизни и красоты. Во всём этом буйстве красок и запахов на мгновение казалось, будто тебя засосало в огромную цветущую красоту, окружённую песнями птиц и жужжанием насекомых. Луг был настолько живописен и разнообразен, что каждый цветок казался уникальным и необычным. Каждая трава имела свой запах и текстуру. Это было так странно, но естественно для этого места. Вокруг парили волшебные бабочки, пестря и кружась вокруг цветов. создавали атмосферу удивительного очарования и неповторимости. Где-то вдалеке слышалось щебетание птиц, словно дивная мелодия живой природы. Солнышко ласково светило, согревая всё вокруг. В душе разливался покой и умиротворение. Что это за место такое? Я снова умерла? Хм. А собственное моё тело вообще умирало? Внезапно на горизонте показалась фигура. Был ли это мужчина или, возможно, женщина, сложно понять. От человека исходило ослепительное сияние, сравнимое с многократно усиленным утренним рассветом. Фигура всё приближалась ко мне, но я ничего не предпринимала, застыла, заворожённая этим тёплым светом. Ты звала меня, дитя. Голос доносился ото всюду и ниоткуда одновременно. Он не был ни женским, ни мужским. Но он окутывал меня с ног до головы, призывая расслабиться и успокоиться. Кто ты? Это что? Мой голос так странно звучит. Моё любимое дитя. Я тот, кого в этом мире зовут Алаирус и почитают как бога. Я утренний рассвет, самый ослепительный свет, тот, кто освещает путь. Ого, так боги действительно существуют. Задумчиво проговорила я, пребывая в шоковом состоянии. «Не об этом речь. Если ты действительно Бог, верни меня обратно в мой мир, в мое тело!» «Не могу, дитя. Ты та самая душа, которая предначертана быть здесь, в этом мире. Как бы мне не хотелось помочь тебе, я не могу вернуть тебя. Этот мир нуждается в тебе так же, как и ты в нем». К тому же в изначальном мире тебя больше не существует. Ну почему я? отчаяние переполняло голос. Нервный срыв расцвёл подобно дикому цветку, пробивая все мои старательно воздвигнутые внутренние барьеры. Я плакала. Горькие слёзы катились крупными солёными каплями по лицу, капая на землю. Горечь, тоска переполняли мою душу и выплёскивались наружу, оставляя за собой опустошение и усталость. Бог молча наблюдал за мной, позволяя всплывнуть с мыслью о том, что теперь мне придётся жить в чужом теле, в чужом мире. Всё вокруг будет совершенно чужим. Хоть в своём мире у меня не было родных, лишь друзья и знакомые, но сейчас я отчётливо понимала, как сильно любила его. Там не было магии, но всё было понятно и знакомо. Что делать в новом мире, я понятия не имела. Мысль о том, что всё устроится, позволила взять себя в руки. Успокоилась, дитя. Ласковый заботливый голос Бога помогал прийти в себя. Да, немного. Но что мне делать здесь? Я совсем не такая, как Аделина. Следовать оригиналу истории не собираюсь. Это не моё. Я не смогу жить так же, как и она. Дракон мне и даром не нужен, так что я не собираюсь влюбляться в него, несмотря ни на что. Из всего разве что академию я бы посмотрела. Гово по дитя. Слова, сказанные с любовью и нежностью, заставили почувствовать себя маленькой девочкой. Скоро ты поймёшь, что всё совершенно не так, как ты думаешь. Ты одна сама выбирать путь, по которому пройдёшь. Каким он будет, зависит только от тебя. А пока пора возвращаться. Напоследок я дам тебе кое-что, что поможет тебе быстрее освоится в новом мире. Сияющий силуэт пришёл в движение. Ко мне протянулась его рука. Я застыла на месте, не понимая, что должна делать и как реагировать. Тёплое касание ко лбу. Я прикрыла глаза, наслаждаясь прикосновением. А потом всё исчезло. На поляне, кроме меня, никого больше не было. Чириканье птицы вдалеке смолкло. Бабочки стали пропадать, растворяясь в воздухе. Всё вокруг понемногу таяло, как сон, которым это место скорее всего и было.